Лика вернулась в родной Питер, который некогда был ее родным городом. Ей дали небольшую квартиру в старинном доме на Московском проспекте. Квартира была, как считала Лика, настоящим дворцом. Высокие потолки с лепными карнизами, огромные арчатые окна, паркет на полу. Больше всего Лике нравился именно этот паркет, дубовый, с красивым отливом. Квартирка была однокомнатной, но Лика, как маленькая девочка, радовалась всему. и довольно большой кухни с чугунной раковиной и газовой колонкой на стене, и в ванной комнате со старинным медным смесителем, и большой ванной в ржавых пятнах обитой эмали, и даже небольшому коридорчику с лосиными рогами вместо вешалки, оставшимися от прежних хозяев. Лика решила, что как-то нужно обставлять свой дворец, и купила первым делом большую кровать с завитушками в комиссионном магазине, стол и табуретки, которые немедленно обосновались на кухне. Купила она и набор кастрюль, желтеньких с красным узором. А еще Лика купила музыкальный центр, который поставила в комнате. Старинные стены этого питерского дома вздрогнули, когда Лика поставила металлику. Одним словом, Лика начала жизнь простого человека. На работу она, по протекции Виталича, устроилась в коммерческий банк начальником службы безопасности. Работа ей очень нравилась. Лика самозабвенно налаживала работу службы безопасности в банке, а потом шла домой. Включала Металлику или Скорпионс, готовила себе ужин из купленных по пути домой продуктов. Ужинала, наслаждаясь самим фактом того, что она живет обычной жизнью обычного человека. Вскоре в ее квартире появились шторы на окнах, кухонная мебель, шкаф в прихожей и пара кресел и диван в комнате. Телевизор Лика не покупала принципиально, довольствовалась музыкальным центром. Изредка она созванивалась с девчонками, и они подолгу болтали о том о сём. Очень часто Лика просто гуляла по городу, впитывая в себя этот особый питерский дух, любуясь безумно красивыми домами на Невском, каналами и памятниками. Лика очень любила этот город. Ей казалось, что они созданы друг для друга. Питер и она, Анжелика Снежная. Оба с суровым голодным детством, но преодолевшие все невзгоды, победившие всех врагов и расцветающие для новой счастливой жизни.